Глава 26. Он и правда справился с первой частью проверки за половину срока. Король задумчиво погладил себя по подбородку, поднимая взгляд на радостного архиепископа. Ренальдо! Он правда так хорош? Альфонсо спокойно обратился по имени к архиепископу, который был сыном сестры его любовницы Лукреции де Алании что, разумеется, способствовало быстрому карьерному росту простого парня из обычного монаха в главное духовное лицо целого города. Личная преданность королю — вот и все, что требовалось иметь на главном духовном посту Неапольской архиепархии. Объяснять, кто именно, священнику не потребовалось. «Этот мальчик — сущий демон», — покачал он головой, на умный этого не отнять». «Его действия необычны, непривычны нам, но, как и с примерами из математики, которые он решил по-своему», — задумчиво сказал король. Это приносит результаты. Папа не идиот, чтобы не знать о его способностях. Более того, ваше высочество, лестиво ответил архиепископ. Я отправлял курьера в Рим узнать про них обоих больше. Про него конкретно говорят, у него в учителях шесть кардиналов, в том числе и сам Камерленго. А, -а, -а, -а, -а понятливо упортянул король. С такими протекциями внимание к нему святого престола совсем не удивительно. Да, ваше высочество, закивал кардинал. «В Костеле же про него ничего не знают. Просто родился урод, позорящий семью Мендоса, и все». «Они так же заблуждаются, как и я, когда впервые его увидел», — улыбнулся Альфонсо. «Но время прозреть наступит рано или поздно. Мне это стоило очень дорого. Жаль, Ринальду я не знал об этом раньше». «Ваше высочество, если бы пришло уведомление об их прибытии заранее, мы могли бы навести справки», — развел руками архиепископ. «Так что мы ничего не могли сделать». Да и я думаю, папа сделал это специально. Кто примет ребенка за серьезную личность проверяющего? Что насчет старика? Продолжил Альфонсо. Идеальный инквизитор, пожал плечами архиепископ. Честный и неподкупный. Так что мы можем не беспокоиться за то, как он будет разбирать дела. Ну хоть что-то, кивнул король. Ладно, держи меня в курсе. Через три дня начнутся расследования. Мне нужно знать, кто под них попадет. Особенно если это будет кто-то из дворян. «Слушаюсь, Ваше Высочество». Архиепископ поклонился и простился с королем, который явно остался доволен принесенными им новостями. «Нужно хотя бы притворно, но подружиться с демонёнком», — думал он про себя, идя на выход. «Он точно полезен, даже его Высочество признал это». 26 марта 1455 года от Рождества Христова. Неаполь. Неаполитанское королевство. На забежавшем к нам настоятеля монастыря не было лица. Мы с отцом Иаковым сразу оторвались от опросных листов. «Что случилось, брат?» — с спросил тот. «Папа умер!» — со слезами на глазах ответил тот. «Гонец привез послание из Рима. Его зачитали на Центральной площади». «Упокой, Господь, его душу!» Мы сказали это почти в унисон с напарником и перекрестились. «И что теперь?» — с тревогой спросил настоятель. «Выбор нового папы, очевидно», — ответил ему я но его интересовало другое. Что будет с нами, с городом? Мы должны закончить здесь, поскольку уже потратили много времени, сил и средств. На меня посмотрел брат Иаков. Но в Милан мы не поедем, а вернемся в Рим на доклад новому папе, который решит, что нам делать дальше. Согласен, кивнул я, радостный уже от того, что второй город отменяется. Мне было откровенно скучно в Неаполе, и в отсутствии собственных средств нечем было заниматься, кроме прямых обязанностей а после настройки они уже превращались в рутину. Поэтому я и вызвался помогать отцу Иакову разбирать доносы, формировать списки тех, с кем нужно провести беседы, и поскольку обрабатывать большие массивы данных у меня получалось быстрее всех вместе взятых, он стал этим бессовестно пользоваться, взвалив на меня вообще всю работу по приведению слухов, доносов, сплетен и жалоб, которые вели к конкретным именам, в какую-то удобоваримую форму. Что ж, брат Иаков посмотрел на остальных инквизиторов, откладывая в сторону пачку, где были вызовы в суд определенных граждан. Начнем с этим. Разумеется, брат, склонил голову один из них. Это самые простые случаи. Их можно разобрать быстро. Все сложное оставим для более серьезного разбирательства. Я тогда еще раз удостоверюсь, что тюрьма и песцы готовы, добавил я. В остальном не думаю, что моя помощь вам понадобится. Я ничего не понимаю в расследовании. Боюсь, я вынужден попросить тебя, брат, и не его присутствовать на допросах. Самый старший инквизитор из этой тройки повернулся ко мне. Они уже давно перестали воспринимать меня как ребенка, когда увидели мои управленческие возможности, так что, как и брат Иаков, говорили на равных. «Зачем?» — удивился я. «Ты помнишь все? улыбнулся мне он. «Для нас будет проще спросить тебя, чем рыться в кипе документов». «Ну нет», — покачал головой я. «Настолько упрощать вам дело я не хочу. Своих забот хватает». В комнату, прерывая наш разговор, вошел худой мальчик лет десяти в монашеской робе. Его лицо показалось мне знакомым. Он поклонился всем, затем заменил наши кружки, поставив чистые, и прислугу купил к ним тарелки с нарезанными дольками яблоками, аккуратно нарезанными долями, как я подметил. Благодарю тебя, Джакопо, сказал брат Иаков. Помой посуду и верни ее брату Хирону. Слушаюсь, отец Иаков, поклонился он. Знакомое лицо. Я задумался, вспоминая, где мог его видеть, поскольку последние две недели тысячи человеческих лиц мелькали перед моими глазами. «Это тот мальчик, которого ты спас, его, обратился ко мне монах. «И которого выставят на улицу, как только мы уедем из города». «Даже не просите снова брат Иаков». Я сразу вспомнил, кто это, поскольку вопрос о ребенке, от которого отказалась мать, поднимался в разговорах не в первый раз. Отец Иаков рассказал мне, что ходил с ним к ней домой. Но она завела себя мужчину, и ребенок ей был не нужен. Женщина сказала, чтобы он больше не приходил сюда, и искал себе пропитание сам. В монастыре его было не пристроить, так что священник с ходом времени все лучше понимал, что он никому не нужен. Стоит нам уехать, он сразу же попадет на городское дно. С ним явно случится что-то плохое. Без крова над головой, родителей и средств к пропитанию, ему ничего хорошего не светило. Понимал это и мальчишка, стараясь всем угодить брату Иакову и нам в том числе. Вот только все его жалели, пытались куда-то пристроить, но таких, как он в портовом городе, слонялись сотни, и они мало кому были нужны, сбиваясь в банды и по ночам грабя людей или дома. «И не я его спас, а вы», — добавил я, стараясь отмежеваться от парня. «Накормил и оплатил его переноску в монастырь ты», — напомнил он. «Так что Бог не простит тебя, если с ним что-то случится». «Отец», — я хмуро посмотрел на него, — «не пытайтесь воздействовать на мою совесть». «Нельзя надавить на то, чего нет». Он покачал головой, но не стал настаивать, чтобы я помог мальчишке. Правда, как именно, он не знал и сам. «Не мог же я ему просто дать денег. Это сразу станет известно. И еще хорошо, если его просто ограбят при этом». «Братья, давайте вернемся к нашим делам», — мирно предложил старший из инквизиторов. «Хорошо, брат Стефан», — согласился брат Иаков. «Брат Эньего, отдадите префектам района повязки в суд», — спросил он у меня. «Хорошо». Кивнул я. На этом мы сегодня закончили, поскольку завтра начинались именно допросы, предпоследний акт проверки города. Элизабета Галиотта, это вы? Первый опрашиваемый, которая сама явилась по повестке, оказалась худая женщина 40 лет. Ее взгляд бегал между инквизиторами, которые сидели за одним столом, а по бокам притулились песцы, которые записывали весь допрос дословно. Да, ваше преосвященство закивала она. «Просто отец Стефан. Я не епископ», — поправил ее инквизитор. «Расскажите, какой грех чувствуете вы за собой?» «Никакого отец Стефан», — так быстро сказала она, что стало понятно, что женщина что-то скрывает. «Каких людей вы можете назвать своими врагами, кто может указать на вас из личной обиды?» «Такие есть отец Стефан», — закивала она, перечислив десяток имен, которые тут же записали. «Не ссорился ли ты недавно с соседями или родственниками? продолжил он допрос. «С соседкой, жены молочника. повыдергивали волосы друг дружки. покивала она. «Эта нехорошая женщина разносила слухи обо мне по кварталу». «Какого рода слухи?» Голос отца Иакова, вмешавшегося в разговор, был сам от брата. «Что я якобы положила плаценту от её неродившегося ребенка под алтарь в церкви?» — нехотя ответила она. «А ты клала этот предмет, дочь моя?» — поинтересовался отец Иаков. «Нет, конечно». Она отвела взгляд от него так что даже мне было понятно, что она врет. А вот инквизиторы даже не моргнули. Они продолжали допрос в ровном спокойном тоне. «А что вы делали 2 января сего года в час пополудни?» Неожиданно поинтересовался у женщины, молчавший до этого инквизитор. Вопрос вызвал у женщины ступор. «Отец, я не помню этого», — изумилась она. Допрос продолжался 4 часа без перерыва. И под конец женщина явно стала уставать и забывать, на какие вопросы отвечала ранее. А поскольку все записывалось, инквизиторы раз за разом, спокойным тоном говорили ей, что час назад она говорила иное. Наконец, после одного из таких вопросов, женщина не выдержала и упала на пол, залившись слезами. «Боже, прости меня!» Элизабетта протянула руки к инквизиторам. «Я согрешила!» «Ты признаешься в грехе, дочь моя!» Отец Стефан подошел к ней с бумагой. «Да, признаюсь!» — закивала она и подписала признание. «Отведите ее в камеру!» «Допрос продолжится завтра», — сказал отец Иаков, обращаясь ко мне. Я лишь показал жестом, и Бернард подхватил женщину, чтобы отвезти ее и отдать в руки стражи, которая отведет ее в тюрьму. Та была неподалеку от дома префекта района, в котором мы находились. Собственно, помещение и было выбрано мной именно из-за близости с тюрьмой, чтобы не водить обвиняемых через весь город. Когда ее увели, я обратился к инквизиторам. «Братья, а можете ответить на вопросы, которые у меня возникли?» «Простите, если они покажутся вам глупыми, но я уже говорил, что ничего не понимаю в расследовании». «Конечно, брат его, кивнул старший инквизитор. «И тебе точно не стоит извиняться. Твое стремление к знаниям можно только похвалить». «Почему ее отвели в тюрьму?» — поинтересовался я. «Она же во всем созналась». «Мы ведь не светские власти, брат», — улыбнулся отец Иаков. «Это им достаточно признания, чтобы вынести приговор. У церкви стоит другая цель». «Мы должны опросить свидетелей, которые донесли на нее, чтобы сверить их показания с ее, убедиться, что она действовала одна, и ей никто не помогал. Только после этого мы можем вынести ей епитимью за совершенное деяние». «Не наказание?» — удивился я его фразе. «Церковь не наказывает, брат, лишь пытается вернуть заблудшую овцу обратно в стадо», — ответил мне отец Стефан. «Зачем же ее тогда отправили в тюрьму?» — поинтересовался я. «Можно было ее отправить домой?» Она ведь сама пришла на допрос. В большинстве простых случаев да. Мы так и поступаем, брат Иньего, согласился со мной отец Иаков. Но ты создал нам идеальные условия для работы, когда тюрьма рядом, места в ней свободные есть, власти готовы сотрудничать, а ты даже не представляешь, как меняется человек после всего одного дня заключения. Завтра ты сам все увидишь. То есть теперь мне нужно позвать тех, кто против нее свидетельствовал? Спросил я. Верно, брат Иньего. Кивнул отец Стефан. И мы продолжим это дело, пока его полностью не разберем. Вспомнив сколько фамилий из списка, я понял, что процесс будет еще более долгим, чем мне казалось вначале.